Да, кстати, несколько слов о неприступной линии Мажино. Бытует мнение, что немцы, группа армий С, просто сидним отсиделись перед ее фортами и бастионами. Победа досталась немецким армиям без штурма этой пресловутой линии благодаря танкам Гудериана и фон Клейста, вышедшим в тыл линии Мажино. Так вот, это не так. Немцы штурмовали линию Можино. Это случилось 14 июня, в день вступления немецких войск в Париж, между прочим. Части Первой немецкой армии атаковали знаменитую линию Юпланжа южнее Саар-Брюкина, и прорвали ее. Что интересно, оборонительные сооружения линии Мажено были преодолены немцами за несколько часов в результате обычного наступления пехоты, без какой бы то ни было танковой поддержки. Конечно, немецкая пехота наступала при мощном воздействии авиации и артиллерии с обильным применением дымовых снарядов, но факт говорит сам за себя. Оказалось, что многие французские доты попросту не выдерживают прямых попаданий бомб и снарядов. В их стенах песка оказалось гораздо больше, чем цемента. Большое количество оборонительных сооружений вообще не было приспособлено для круговой обороны. Кстати, из-за этого немцам не удалось использовать сооружение линии Можино в 1944 году. Их не составляло труда обойти полощинам и оврагам и атаковать в тыл. В целом, линии Мажено, по словам Мелентина, не хватило глубины. Зачастую соседние доты даже не перекрывали своим огнем проходы между ними, не говоря уже о том, чтобы иметь в тылу доты, страхующие сооружения первой линии. Их попросту не было. Вообще, линии Мажено, как представляется автору, это всего лишь один большой рекламный трюк французского генштаба и одно грандиозное мошенничество французских строительных фирм. И не более того. В целом, боевое значение этой линии едва ли превышало таковое такой же рекламной линии Зигфрида, неприступностью которой немцы в сентябре 1939 года по апрель 1940 стращали союзников. В принципе, можно сказать, что всякие линии Арпада, Метаксаса, Манергейма, были до грозовых раскатов сентября 1939 года всего лишь модной рекламной штучкой, в настоящей войне оказавшейся, увы, бесполезной если вообще не вредны. Кто-то скажет в ответ, что линию Маннергейма Красная Армия штурмовала долгих три месяца Зимней войны. На что мы укажем, что эти же доты, форты и зубы дракона, эта же армия в 1944 году прошла, даже не прорвала, почти не заметив, и сделала с Финляндией все, что захотела, причем не особо напрягаясь.